Глава 21. Поставив чашку кофе, Миллиган через стол возрился на Декера. Вся команда ужинала в Эпплбис в Остине, куда Марса перевезли после выписки из реабилитационного центра. Примечание. Эпплбис — сеть ресторанов типа «Гриль» и «Бар». Конец примечания. За окном Лила, а они целый долгий день корпели над всеми сведениями, которые смогли накопать на Чарльза Монгомере. «Страховка жизни» которая будет оплачено, когда Монтгомери умрет, в самом деле есть», — отчеканил Миллиган. «Но только на 30 тысяч долларов», — возразила Джеймисон, сидевшая рядом с Деккером. «Но для нее это большие деньги, готов поспорить», — не уступал Миллиган. «Недостаточно, чтобы купить дом и бросить работу», — указала Дэвенпорт. «Но значит, должно быть, Томми Монтгомери преувеличивает», — парировал Миллиган. «Не думаю». «Так почему бы просто не сказать нам, почему вы думаете, что на самом деле Монгомер лжет?» — не вытерпел Миллиган. «Ну же, Декер, мы ведь команда, правда? Нам нужно делиться информацией». Отложив вилку, с салфеткой утер рот. «Это вопрос движения денежных средств». «Простите», — агрессивным тоном вскинулся Миллиган. «У жены? Нет, у мужа». Декер выбрал салат, хотя на самом деле хотел ребрышки. Когда он начал было издавать звуки на предмет заказа ребрышек на гриле, Джеймисон одарил его таким взглядом, что угрызение совести заставили его удовольствоваться листовыми овощами. Декер сбросил еще 15 фунтов, и постоянная боль в коленях уже не мучила его, но в качестве акта неповиновения он все-таки заказал Амстел Лайт. Допив пива, Амос поглядел на визави с таким видом, словно должен выполнить неприятную обязанность. Монтгомери сказал нам, что при въезде в город денег у него не было. Потому-то он и отправился в ломбард. Он въехал в город с пустым баком и пустым желудком. Сказал, что после убийства Марсов рванул прочь из города. Не украл ничего ни у них, ни у кого-либо другого. Работы до отъезда у него не было. Сказал, что гнал всю дорогу до самого Абелина, то есть примерно три часа без остановок. Ладно, и Что? Он вел «Импалу» 1977 года с движком V8. Я посмотрел. Только что с конвейера этот автомобиль проезжал по шоссе 18 миль на галоне горючки. А с почти 20-летним пробегом он вряд ли вытягивал намного больше 12, в лучшем случае. На такую поездку ему требовалось никак не менее 15 галлонов. А бензин тогда стоил чуть больше бакса за галлон. Так что если он прикатил в город с пустым баком и бумажником и уехал с пустым баком и бумажником? Как же он проехал всю дорогу до Абелина, не оставшись без топлива? Да сверх того, ему пришлось ехать всю дорогу до Дома Марсов, чтобы убить их. Это почти два галлона. Так поведайте мне, как все это возможно?» Девенпорт и Джеймисон быстро переглянулись. «Невозможно», — откашлившись, произнес Богарт. «Отсюда следует, что он либо лжет, либо ошибается». «В ошибку мне не верится», — отозвался Деккер. «Слишком уж он дотошен в деталях. Это мелочь, которую проглядели, когда стряпали легенду». «Ого!» — вскинулся Миллиган. «И где это вы взяли легенду?» «Кто-то ее сложил». Это весьма поспешный и, на мой взгляд, неоправданный вывод. «Ну, полагаю, дело просто в разнице между моим умом и вашим». Скривившись от этого комментария, Миллиган поднял чашку а вы не забыли про кровь Люсинды в машине Мелвина? Она ведь ни разу не пользовалась этой машиной. Так как же кровь попала туда? Черта Лысого ее мог оставить там, Монгомери! Тут телефон Богарта зазвонил. Он ответил на звонок, послушал несколько секунд и дал отбой. И оглядел сидящих за столом. Техасский суд только что постановил дать Марсу полную амнистию. Его освобождают из тюрьмы. Замечательная новость, — встрепенулась Джеймисон, — если он невиновен, — угрюмо прорчал Миллиган, — и не такая уж замечательная, если нет. Интересно, захочет ли он поехать в Алабаму, — произнес Богарт. Алабаму? — удивилась Девенпорт. — Зачем? Члены семей жертв имеют право присутствовать во время казни. И хотя технически Монгомери за их убийство осужден не был, вряд ли Марсу выпадет второй шанс увидеть, как его предают смерти. — Ну что ж, давайте у него и спросим, — предложил Декер. Марс сидел в комнате съемного дома под охраной троих агентов ФБР из Остина. Его адвокат Мэри Оливер, очевидно, только-только приехала, потому что когда прибыли Декер, Богарт и остальная команда, она как раз обнимала Марса. — Я знал, что это возможно, — сказал Мелвин, — но до сих пор как-то не верится. Будет официальное судебное разбирательство, где с тебя снимут судимость, и я уже подала иск на компенсацию со стороны штата, — сообщила Оливер. — Не думаю, что у тебя будут проблемы с получением максимального возмещения. Когда с поздравлениями было покончено, Богарт поведал Марсу о грядущей казни Монгомери. — Я сделал несколько звонков. Вам позволят присутствовать, если пожелаете. — А ты что думаешь? Мелвин поглядел на Декера. Надо мне ехать. Это заставило Амоса задуматься на несколько секунд. — Если считаешь, что это может принести тебе успокоение, то да. — Но ты же считаешь, что на самом деле это сделал не он. — И могу заблуждаться. Декер помолчал. — Кроме того, у нас есть еще один повод наведаться в Алабаму. — И какой же? — Миссис Монтгомери. Судебное разбирательство состоялось на завтра. Марс, одетый в дешевый костюм, стоял рядом с Мэри Оливер, пока судья приносил извинения за случившееся и официально снимал с него все обвинения. «Я могу лишь уповать, мистер Марс, что остаток вашей жизни будет заполнен только положительными событиями», сказал судья, потом стукнул молотком, и разбирательство закончилось. Перед залом судебных заседаний подстерегали несколько репортеров, жаждавших урвать кусочек Марса и его истории. Но к этому моменту Богарт, Декер и Миллиган уже присоединились к толкучке, и Амус использовал свою массу как шар для боулинга, чтобы проложить путь Марсу сквозь толпы машущих микрофонов к дожидающемуся внедорожнику. Пока они спешили прочь, Декер сказал: Сегодня ты попадешь в национальные новости. Удивлен что кому-то до этого еще есть дело», — отозвался Марс. «Да, но только на один 24-часовой новостной цикл». Богурт вручил ему что-то. Мелвин поглядел на полученный предмет. «Сотовый телефон?» «На самом деле это смартфон», — ответила Джеймисон. «С его помощью можно заходить в интернет, отправлять электронную почту и текстовые сообщения, твиттер, инстаграм, снэпчат. Можно делать фото и смотреть телевидение и фильмы. Ах да, еще звонить» с ухмылкой добавила она. «Но секс-эмэски могут довести вас до беды, так что их лучше пропустите». Марс погладил экран телефона пальцем. «Пожалуй, мне предстоит многое наверстать». «Но это лучше, чем наоборот», — заметил Декер. Поскольку Марс больше не был заключенным, он мог передвигаться без охраны и без наручников. На рейсе United Airlines Мелвин сидел рядом с Декером, Богород сидел через проход, Джеймисон и Дэвенпорт занимали места позади Богарта. Миллиган добровольно остался в Техасе, чтобы продолжать работать над делом на месте. Давненько не летал я на самолетах. Марс глядел в иллюминатор. Они выглядят почти так же. Декер поправил спинку сиденья, откинув ее на максимально допустимую, одну восемнадцатую дюйма. Одно отличие есть. Сиденья стали мельче. А может, просто я стал куда крупнее. Марс продолжал смотреть в иллюминатор. Вот уж не думал, что когда-нибудь покину Техас. Уверен, ты думал, что не будешь делать еще уймы вещей. Я ни разу не присутствовал на казни. Просто для сведения. Смертельные инъекции Монтгомери предпочел электрический стул. Это еще какого черта? Пристально взглянул на него Марс. Не могу сказать. Алабама дает выбор. И он решил так. Жена его там будет? — Имеет право, придет или нет, не знаю. Но даже если придет, сомневаюсь, что приведет сына с собой. — А если он не убивал моих родителей? Он, несомненно, убил нескольких других. Его высшая мера вполне оправдана законом. Марс кивнул. — А сколько казнили невинных, по-твоему? — Даже одного, уже чересчур. Я практически уверен, что далеко не одного. Еще минут пять, и я стал бы членом этой группы. Как я и сказал при первой встрече, из очень невезучего ты превратился в везунчика. Ага, ну будем надеяться, везение меня не покинет. Поглядев в переднюю часть салона самолета, Марс увидел, как Стюардесса перегородила проход тележкой для напитков, пока один из пилотов выходил из туалета. Из каких пор стали так делать? Поинтересовался он. После 11 сентября, ответил Декер. А само собой. Мелвин отвел взгляд от передней части салона и напомнил Амусу. «Ты сказал, что мы летим туда в том числе ради миссис Монгомери». «Верно». «Зачем?» «Кроме нее, в последние годы ее мужа никто не навещал». «Ну ладно, и какое же это имеет значение?» — спросил Марс. «Если все это подстроено...» «По телефону такое не решается. Нужна встреча лицом к лицу». «Она была единственным лицом». Она ходила в тюрьму и говорила мужу, что тот должен сделать, включая мельчайшие подробности, чтобы он не напутал в своей истории. Наверное, делала это снова и снова, чтобы он наверняка все уяснил. Значит, она должна была контактировать с тем, кто убил моих родителей на самом деле? Она это затеяла, а не ее муж? Именно так я это и воспринимаю, да. Но она же не скажет нам вот так запросто, кто с ней контактировал. — Нет, не думаю, что скажет, — подтвердил Декер. Так что же нам тогда делать? — Узнаем как можно больше самостоятельно, а потом предъявим ей это. — И будем надеяться, что она расколется? — Да. — Ты что-нибудь вспомнил о вещах, про которые я спрашивал? Марс снова устремил взгляд в окно, потому что самолет начал снижение над Алабамой. — Я много об этом думал. — Правду говоря, на ум... Мне пришла одна единственная вещь. И? У батя был шрам. Вот здесь, — указал Марс, место позади правого уха. Я увидел его ребенком, когда мы играли в лошадке на полу. Знаешь, просто барахтались. Я тогда потрогал шрам и спросил про него. И батя впал в ярость. То есть я думал, он излупит меня в хлам. А потом в комнату вошла мама, увидела, что происходит, и утихомирила его. С той поры со мной он был уже не тот и отрастил волосы куда длинней чтобы скрыть шрам? — Именно. Во всяком случае, так мне кажется. — А, мать, ты никогда об этом не спрашивал? — Нет, я был слишком напуган. Ни разу не видел батю таким, то есть он был страшен. Деккер уставился в спинку сиденья перед собой. — Шрам выглядел как рана? От пули или ножа? — Не от пули, скорее длинный порез. — Значит, нож? — Ага, так мне кажется. — Слушай, я понимаю, что это немного. — Ну, это больше, чем у нас имелось, Мелвин. Мы просто должны разобраться, что это означает.